Глава 12 Лорд Витерас, которого все вокруг теперь считали моим отцом, остался с мужчинами внизу. Понятия не имею, о чем они говорили в гулкой тишине опустевшего холла. Надеюсь, не о моей скорой свадьбе с одним из трех женихов. Мысль об этом в новом свете казалась теперь не просто абсурдной, а кощунственной. Меня же, леди Артанса, чья хватка внезапно обрела невероятную силу, увела наверх, почти не дав опомниться. Она втолкнула меня в небольшую, редко используемую гостиную на втором этаже. Ее пальцы, цепившиеся в мой локоть сквозь ткань платья, были железными, будто она боялась, что я испарюсь, рассыплюсь прахом или сбегу при первой же возможности. Служанки, встревоженные и распаленные невероятными слухами, уже суетились в комнате. Они зажигали камин, с трудом растормошив полузатухшие угли, торопливо протирали пыль с небольшого столика, и расставляли на нем вымученно парадный фарфор из моего скромного сервиза. Крошечный чайник с отбитой когда-то ручкой, две тончайшие, почти прозрачные чашки с позолоты по краю, тарелочки с прошлогодним брусничным вареньем и сморщенными сушеными ягодами шиповника. Все это выглядело жалко и нелепо на фоне развернувшейся драмы. Я села в низкое, жестковатое кресло у самого огня, скрестив руки на груди в защитном жесте. Создавая хоть какую-то, пусть и иллюзорную преграду Между собой и этой женщиной Леди Артанса устроилась напротив, на краешке стула Не отрывая от меня пристального пожирающего взгляда Этот взгляд был невыносимым В нем смешивались голод души, долго томившейся в пустыне Неподдельная разъедающая вина Тоска такой глубины, что в нее страшно было заглянуть И что-то еще, теплое и пугающее, чего я не могла определить Казалось, она хочет впитать меня через глаза, запомнить каждую веснушку, каждую морщинку усталости, каждый оттенок на моей коже. От этого пристального внимания становилось физически жутко и душно, будто комната вдруг лишилась воздуха, а пламя в камине начало выжигать последний кислород. «Ирочка, детка моя, мы с папой, мы очень безмерно виноваты перед тобой». Ее голос низкий и мелодичный, сорвался на сдавленный хриплый шепот, как только дверь с тихим щелчком закрылась за последней, шмыгающей носом служанкой. Леди Артанса обхватила длинными, изящными пальцами тонкую чашку, но не пила, лишь водила подушечками больших пальцев по золоченному ободку, будто искала в нем магическую опору или сбрасывала нервную энергию. Мы с ним вели себя глупо, самонадеянно, необдуманно еще тогда, когда только решили встречаться. Она замолчала, собираясь с мыслями. Ее взгляд, полный далеких, тяжелых воспоминаний, ушел в пляшущие языки пламени в камине, и огонь отразился в ее глазах крошечными, трепещущими искрами. «Видишь ли, милая, мы… мы из разных, так сказать, принципиальных лагерей. Моя мать…» Она произнесла следующее имя стихим, тихим, почти священным придыханием, и в спёртом воздухе комнаты на мгновение, как мираж, запахло теплым, только что испеченным хлебом, Сушены чебрецом и медом. Арниса. Имя прозвучало как колокол, отозвавшись легкой вибрацией в костяшках моих пальцев Богиня домашнего уюта, покровительница очага, хранительница порога. А отец мой здесь ее голос стал тверже, в нем звучал отзвук древней каменной мощи: Один из старейших драконов каменного хребта страж подземного пламени. Твой же отец! Она сделала паузу и по ее прекрасному, теперь искаженному мукой лицу, пробежала тень, холодная и быстрая, как облако, закрывающее солнце. Сын верховного демона, с расколотых равнин и эльфийской принцессы из серебряных рощ. Боги и демоны, свет и тьма, порядок и хаос. Они никогда не понимали друг друга. Не то чтобы враждовали открыто, нет. Но старались не пересекаться лишний раз. А уж о союзах, о смешении кровей и речи быть не могло. Это считалось нарушением самих основ. Она, наконец, подняла на меня глаза, оторвавшись от огня, и в них плескалась целая буря давней, не заживающей боли и упрямой гордости. Мы же с твоим отцом? Мы посчитали, что можем наплевать на все эти древние предрассудки и условности, что наша любовь сильнее, важнее старых расприй, за что и поплатились сполна. Её пальцы сжали хрупкую чашку так, что тонкий фарфор жалобно-предсмертно зазвенел, и по белому бокалу побежала тончайшая, почти невидимая паутинка трещин. Я была уже беременна тобой, когда о нашей связи узнали обе стороны. Скандал был жуткий. Нас хотели разлучить силой. Твоему отцу грозили вечной пыткой в бездне мне — заточением в неподвижном небесном своде. Мы решили сбежать. В один из дальних замкнутых магических миров подальше от всевидящих глаз своих и чужих пантеонов. Выбор пал на землю. Это был нейтральный, почти глухой мир, где магия спит. Я планировала родить тебя там, в тишине безвестности, где нас никто и никогда не найдёт. Она замолкла. Сделала маленький, чисто механический глоток остывающего чая, но, кажется, не почувствовал ни его вкуса, ни температуры. Ее взгляд снова стал пустым и направленным вглубь себя в те давние роковые дни. Но эта планета, Земля, оказалась ловушкой. Она антимагическая по своей сути. Как только мы прошли через врата, наша связь с собственными силами оборвалась, как перерезанная струна. Мы лишились не только магии, но и памяти. Обо всем Стали обычными, растерянными, ничего не помнящими людьми. Нас разбросало в разные концы света волной перехода. Я очнулась в каком-то холодном сером городе, одна с уже заметно растущим животом и с этой ужасающей, всепоглощающей пустотой в голове, где должны были быть воспоминания, сила, знания. Голос леди Артан содрожал. Становился все тише и глуше, но каждое слово падало в гробовую тишину комнаты с весом и холодом гранитной глыбы. «Когда ты родилась?» Меня, слабую потерянную, запугали. Врачи в белых халатах. Эти бесконечные процедуры, эти стерильные белые стены палаты. Они наговорили, нашептали, что я не смогу тебя вырастить, что ты будешь страдать, что я сумасшедшая. Обманом, пока я была в полубреду, заставили подписать бумаги. Я подписала. Из ее широко открытых, невидящих глаз покатились тяжелые беззвучные слезы, Но она даже не пыталась их смахнуть, будто не чувствовала. А потом, потом был тот дом скорби. Там держат тех, кто говорит странные, пугающие вещи о забытых мирах и невозможных вещах. Там меня и нашел через долгие годы твой отец. Он... он каким-то чудом, упрямством души начал вспоминать раньше меня. Он вытащил меня оттуда, вырвал. Мы пытались найти тебя, Ирочка, годами. Объездили, облазили всю землю, но все было тщетно. Система, приюты, закрытые архивы. Ты будто испарилась, растворилась в том чужом бездушном мире. Она умолкла, выдыхая долго и нервно, будто после изнурительного многолетнего бега по кругу. Ее взгляд, мокрый от слез, снова пытался поймать, удержать мой, ища в нем хоть искру понимания, прощения, чего угодно. А я сидела, совершенно окаменевшая, вцепившись в подлокотники кресла до побелевших костяшек. Внутри лишь ледяная звенящая пустота, и хаос обломков всех представлений о реальности. Боги, демоны, драконы, потери памяти, земля как магическая тюрьма. Это звучало как наихудший, самый непродуманный сценарий дешевого фэнтези-сериала, а не как возможная правда о моей жизни. Мой рациональный, заточенный на щитоводные книги и списке запасов ум, отчаянно, яростно сопротивлялся, цепляясь за знакомые берега. Все, что крутилось в голове, было холодной, циничной мыслью. Как удобно, как сказочно и непроверяемо, и как абсолютно невозможно доказать или опровергнуть. Я упорно смотрела в сторону, на потрескивающие, стреляющие искрами поленья, отказываясь встретиться с ее голодным, полным слез и мольбы взглядом. Верить этому значило добровольно рухнуть в бездонную пропасть безумия, где нет ни твердой почвы, ни ясных правил. Не верить — Но тогда кто они такие? Почему три самых могущественных существа, которых я встречала в этом мире, почтительно со страхом склонились перед ними? Ответа не было. Была только щемящая, тошнотворная растерянность, ком в горле и эта дурацкая, остывающая чашка чая на столе, которой я так и не притронулась. Пока я сидела, пытаясь хоть как-то по кусочкам переварить историю про богов, демонов, драконов и прочих невозможных сущностей, Реальность за стенами комнаты решила напомнить о себе самым грубым и недвусмысленным образом. Сначала где-то очень глубоко в основании замка почудился низкий гулкий грохот, похожий на далекий, но мощный удар грома под землей. Потом все здание содрогнулось одним резким отрывистым толчком. Так что со стены в гостиной, с душераздирающим грохотом, слетела и разбилась в дребезги та самая безвкусная фарфоровая тарелка с пасторальным сюжетом доставшаяся мне от предыдущих хозяев». Леди Артанса резко вздрогнула. Ее слёзно-мечтательное выражение сменилось мгновенной, острой настороженностью, и она встала, напряженная, как пружина. А потом... потом начался настоящий ад. Из холла донесся сначала оглушительный, благородный бас, в котором клокотала ярость тысячелетий и скрежет ломающихся гор. «Где она?» «Где моя внучка, которую эта безмозглая черь украла и спрятала в этой... в этой норе?» Его перебил шипящий, многослойный, будто сотканный из шепота грешников и скрипа раздвигаемых материй голос, от которого замерзал воздух в жилах. «Твоя дочь, дракон, украла свет нашего сына и навеки опозорила клан тьмы». И тут же вплелся мелодичный, переливчатый, но не менее гневный перезвон, похожий на звук разбивающихся хрустальных сфер. Ваш сын, исчадие, совратил нашу невинную утреннюю звезду. Вы заплатите за ее слезы. И поверх всего этого хаоса, божественно спокойный, размеренный, но от этого еще более жуткий и всеобъемлющий голос, в котором слышался шум леса и звон ручьёв. «Пожалуйста, дорогие родственники, давайте успокоимся. Мы пришли не рушить, а воссоединиться. Не пора ли обсудить всё за чашкой лунного нектара?» Леди Артанца побледнела, как полотно. Ее лицо исказило гримаса чистого животного ужаса, знакомого детям всех возрастов и видов. Она бросилась к двери, бормоча под нос как заклинание. «О, нет, нет, нет! Мама, папа, Свекр, свекровь! Они все... Они нашли нас!» Любопытство, острое как нож, смешанное с предчувствием неминуемого и абсолютного конца света, заставило меня сорваться с места и последовать за ней по пятам. То, что я увидела, спустившись на лестничную площадку и заглянув в холл, навсегда, без возможности удаления, отпечаталось в моем сознании, выжигая привычные представления о реальности. В моем некогда скромном, немного обшарпанном, пахнущем дымом и воском холле теперь находилось... Ну, собственно, все. Просто все, что только может существовать в любых мифологиях, и все разом. У входа отбросив в сторону тяжелую дубовую дверь с железными кованными полосами, которая теперь напоминала щепки, разбросанные у стены, стояло и дышало космическим пламенем существо. Оно было соткано из сгущенной тени, мерцающей звездной пыли и чистой, абсолютно непереносимой моей человеческой психикой, мощи. Угадывались грандиозные величественные очертания дракона, но такого, перед которым даже Ричард казался милым ручным ящерком. Каждая чешуйка на его груди отражала целые галактики, а в глубине горящих как двойные солнца глаз плескалась мудрость умирающих звезд. От него пахло холодом космоса, расплавленным камнем и древней нечеловеческой серой. Видимо, дедушка по материнской линии. Рядом с ним, даже не касаясь ногами пола, парила в воздухе, мягко освещая своим теплым золотистым сиянием потемневшей от времени и копоти обои, женщина неземной красоты в струящихся, словно живых, одеждах цвета утренней зари и первого весеннего цветка. В ее бездонных глазах, меняющих цвет от лазурного до фиалкового, плескалось целое море вселенской материнской заботы и в тот же момент праведного, очищающего гнева. Бабушка — богиня очага. От нее парадоксальным образом пахло свежеспеченным яблочным пирогом с корицей и одновременно озоном после удара молнии. С другой стороны, отбрасывая на грубые каменные стены пугающие изломанные тени рогатой крылатой фигуры, стоял, ну, демон. Без лишних слов и аллегорий. Шкуры цвета застывшей лавой и вулканического стекла, глаза, как две раскаленные до бела угольные ямы в кузнечном горне, а аура, такого леденящего душу, абсолютного презрения ко всему живому и мертвому, что Ини моментально выступил на доспехах бросившихся было вперед на защиту женихов. Дедушка по отцовской линии. От него волнами исходил запах серы, дорогих дурманящих благовоний и металлического привкуса крови. И, наконец, в самом центре этого безумия, пытаясь всех умиротворить, сидела в моем лучшем, но все равно потертом кресле, которое под ней теперь тоже излучало мягкий серебристый внутренний свет, невероятно элегантная эльфийка с волосами цвета лунного серебра, спадавшими волной до самого пола, и глазами цвета зимнего неба, видевшими слишком много эпох и скорбий. Бабушка-эльфийка, принцесса серебряных рощ. От нее струился чистый, холодный аромат хвойного леса, вековых манускриптов и старых, покрытых патиной времени тайн. Мои трое женихов стояли в абсолютном ступоре. Ричард, потомок гордых огненных драконов, смотрел на своего древнего космического сородича с таким благоговейным и животным ужасом, будто ученик-первоклашка увидел оживший, гневный и всемогущий учебник всеобщей истории. Дартис, всегда холодный и бесстрастный вампир, был бледнее свежевыпавшего снега за окном. Его обычно безупречная осанка сломалась, и, кажется, он перестал дышать вообще. Чарльз же просто инстинктивно прижал несуществующие в человеческом облике уши к голове втянул шею и поджал невидимый хвост. Вся его поза кричала о подчинении и желании провалиться сквозь каменный пол. Слуги попрятались кто куда мог, кто за тяжелые портьеры, кто под массивный дубовый стол, а одна из младших горничных, тихо всхлипывая, рыдала в самом темном углу, прижимая к груди обычный березовый веник, как единственный доступный ей священный оберег. Алек, мой верный, всегда невозмутимый управляющий, стоял как вкупанный, И медленно, будто в замедленной съемке, поднимал дрожащую руку, чтобы пощупать цел ли еще потолок после того, как макушка божественного дракона при очередном гневном движении слегка со скрежетом проломила несущую дубовую балку, от которой посыпались вниз штукатурка и пыль столетий. А я стояла на лестнице, цепляясь пальцами за перила, которые под моей ладонью теперь казались невероятно хрупкими. И в моей голове Отчаянно цеплявшаяся за нормальность вертелась лишь одна кристально ясная и до боли циничная мысль. Ну, конечно. Идеальный финал. Просто не хватало семейного совета Вселенских Титанов в моем полуразрушенном холле. Теперь можно смело выставлять счет за ремонт кровли, несущих конструкций и нервной системы. И, наверное, за пожизненную психологическую помощь всему персоналу. Если кто-нибудь из нас, конечно, выживет. Лорд Виттерес Мой предполагаемый отец стоял в самом эпицентре между двумя кипящими лагерями, пытаясь что-то объяснить, разводить руками, но его голос, обычно такой властный, тонул и растворялся в оглушительном громе космических претензий и взаимных оскорблений. Дедушка-дракон, испуская клубы дыма с искрами, требовал немедленно вернуть дитя в истинное лоно семьи, под сень крыльев, где ему положено. Дедушка-демон лишь усмехался и его смех звучал, как скрежет тектонических плит. «У ваших чешуйчатых сородичей, дракон, нет лона, только кладка яиц в раскаленном пепле. Ей место в тенях, где правит истинная мощь». Бабушка-богиня, сияя все ярче, предлагала всех усадить и накормить чем-нибудь вкусненьким, чтобы кровь успокоилась. А бабушка-эльфийка с тихой и легистической тоской в глазах смотрела не на родственников, а на появившуюся трещину в старом фамильном портрете, какого-то седого генерала на стене, будто оплакивая хрупкость материального мира. Я медленно, заставляя каждую мышцу слушаться, спустилась на последнюю ступеньку, чувствуя, как подошвы башмаков хрустят на осколках разбитой двери и штукатурки. Все взгляды, от раскаленных, как солнечная корона, до ледяных, как межзвездная пустота, от угольных, прожигающих насквозь, до сияющих бездонной нежностью, разуму стремились на меня. В наступившей внезапной звенящей тишине было слышно только потрескивание поленьев в камине, шипение падающих на камень горящих искр от дракона и легкий, безнадежный стон Алика, по-прежнему ощупывающего воображаемую дыру в перекрытии. Значит, пронеслось у меня в голове с какой-то отстраненной, почти клинической истерикой: Вот оно, мое истинное нетленное наследство: ни клочок промерзшей земли, ни кипа долговых расписок а вечные, шумные и чрезвычайно разрушительные разборки между божественными и демоническими родственниками. И где интересно в этой величественной схеме мироздания полагается страховка от ущерба движимому и недвижимому имуществу простой смертной. Леди Артанса, моя предполагаемая мать, робко, как провинившаяся девочка, прошептала, ломая эту тишину. «Мама, папа, дорогие, мы можем все объяснить, если вы дадите нам слово». Все было совсем не так. Я закрыла глаза, ощутив под веками резь от яркого света, исходившего от родни. Отчаянно хотелось, чтобы это был бред, горячечный сон от переутомления. Но нет, от терпкого запаха космической серы, сладковатого аромата яблочного пирога, пряной горчинки эльфийских трав и едкого дыма горелого дерева и краски никуда не деться. Это чудовищная многоголосая, пахнущая апокалипсисом реальность втиснулась в мой дом, и теперь ее было не выпроводить.